Золотое дно. Какая задумчивая, величавая тишина, — скажет путник, прибывший зимою на берег Чудского озера. Но эта тишина только кажущаяся. Под ледяной броней таится, кипит и движется своя особая жизнь. Богатейшее озеро — кормилец множества людей с его побережья из-за богатств озера спорит и летты и ливы и чуть и Емь, и русские сторожилы поселенцы всех этих выносливых и смелых рыбаков кормит озеро и огромные скрипучие обозы с замороженной рыбой и мешками серебристых крошечных снятков величиной смезинец всю зиму тянутся во все стороны от чуть озера разнося славу о его обильных рыбных богатствах Зимой рыбаки выходят на промысел, пробираясь по льду озера до его середины, в 10-15 верстах от берега и высекают длинный ряд прорубей. Вокруг них ставят шалаши, собранные, шитые из лубья, древесной коры. В них до весны рыбаки укрываются от непогоды и отдыхают в долгие зимние ночи. В шалашах живут бок о бок и дружно работают и русские рыбаки, и чутские полуверы, одновременно почитающие и православного Бога, и своих деревянных идолов. Всех щедро подкармливает большая и малая рыбка с чуть озера. А рыба здесь всякая, судак, лосось, налим, огромные лещи, плотва и окуни, и даже миноги и угри, проскальзывающие в озеро через пороги стремительной норовы. Глубокого Чудского озера никогда не покидает юркая Ряпушка, в то время как всякая крупная рыба любит забегать через теплый пролив, очень мелкое Псковское, Талапское озеро, только для метания икры в определенное время года. Сниток, наоборот, ужился в Псковском озере, где дно илистое, густо покрытое жирными водорослями. и Их цветение летом, вода этого озера всегда мутная. Северное, Чудское озеро, очень глубокое, в середине его до 100 и более сажен, но каменистая и песчаная, а вода чистая и прозрачная. Ветры в юге часто гуляют по озеру, поднимают большую волну, особенно когда начинает свирепствовать южный ветер Макрик. Тогда большие темные валы, длинные и однообразные, катятся один за другим, поднимая тяжелые лодки, насады, ставя их то на нос, то на корму, грозя вывернуть вместе с грузом смелых, вносливых, чудских рыбаков. Зимой чуть озеро, засыпанное снегом, становится белой гладкой равниной. Лишь кое-где чернеет корявое дерево, принесенное с реки Великой лесом из-под Пскова и застывшие посреди ледяной равнины. К такой коряге тянутся ровные, словно проведенные по ниточке, следы звериного бродяги, как здесь называют волков. Идя гуськом, след в след стая волков, пересекая озеро, не пропустит ни одного мёрзшего дерева и, обнюхая, старается узнать по запаху, какие другие волчьи стаи здесь проходили». Только у самого небосклона протянулась узкая темно-синяя полоса дальних лесов Суболитского на западе и Нарвского на севере. На восточном же Гдовском берегу тянутся заросшие густым необозримым тростником болотистые безлесные равнины, по которым медленно протекают топкие речонки.